Глава 20. Незаметно прошло три месяца. Подняв взгляд от бумаг на письменном столе в гостиной особняка Клэр, Феба увидела перед собой долговязую фигуру Эдварда Ларсона и радостно поздоровалась. «Доброе утро! Я тебя не ждала!» Худощавое лицо Эдварда озарилось теплой улыбкой. «Значит, это сюрприз? Надеюсь, приятный?» «Естественно!» Эдвард был по обыкновению безупречно одет и причесан, Идеальный сельский джентльмен, словно с картинки. Светлокаштановые волосы, расчесанные на пробор, аккуратно уложенные блестят, лицо чисто выбрито, хоть и не по его вкусу. Эдвард попытался отрастить себе модные бакенбарды, но волос у него было маловато, росли они жидко и кустиками, словно у подростка, так что от этой мысли пришлось отказаться. «Гостиная выглядит как-то по-другому», — заметил он, окидывая взглядом комнату. «Ты что-то переменила? Шторы. Это новые? А какие были?» Рассматривая шелковые занавески кремового оттенка, переспросил он. Фебра рассмеялась. «Неужели ты не помнишь те коричневые гордины, что висели здесь последние тридцать лет?» Он пожал плечами, кори глаза светились улыбкой. «Не уверен». «В любом случае, новые мне нравятся». Новые шторы входили в проект переустройства дома, которым Феба занялась, едва вернулась домой. К огромному своему неудовольствию она обнаружила, что и теперь, два года спустя, в доме все еще ощущается атмосфера болезни и угасания. Здесь было тихо и пыльно. Ряды створчатых окон закрывали тяжелые шторы, обои и ковры потускнели и пообтрепались не сравнить со светлым, просторным, всегда полным свежего воздуха домом ее родителей в Сусаксе. «Если теперь ее сыновья будут жить здесь», — сказала себе Феба, «дом нужно как следует вычистить, проветрить и отделать заново». Использовав средства из своей вдовьей доли, она послала в Лондон за образцами обоев и красок, наняла местных маляров, чтобы выкрасить стены в светлые тона, и рабочих, чтобы как следует отполировать полы и деревянные бордюры. Древние ковры заменила новыми, из китдер тоже неброскими, пастельных цветов. Глубокие кресла и диваны обили бледно-зелёным бархатом и ситцем в цветочек. Работа была еще далека от завершения, но результаты уже радовали. Запах пыли и плесени сменился ароматами свежей краски, полировки для дерева и новизны. Дом снова ожил, словно наконец сбросил траур. Попросить подать чай? спросила Феба. Эдвард покачал головой и наклонился поцеловать ее в щеку. Нет, не нужно, спасибо. К сожалению, я заехал всего на несколько минут. Хочу обсудить с тобой одно дело. Ты привез бухгалтерские книги? — спросила она с надеждой. Эдвард покаянно повесил голову. — Опять нет. Его мальчишеское обаяние ничуть не смягчило раздражение Фебы, жалящего, словно рой пчел сразу в нескольких местах. По причинам, которые остались ей непонятными, Эдвард принял решение изъять все бухгалтерские книги, включая те, что касались поместья и арендаторов, из кабинета в особняке «Клэр» и перевести их в частную контору, которую делил со своим отцом в соседнем ярмарочном городке. Оттуда Ларсоны управляли не только своей собственностью, но и земельными угодьями многих зажиточных семейств в округе. Когда Феба обнаружила, что в поместье не осталось ни одного грузбуха, Эдвард извинился за то, что забыл ее известить об этом и заявил, что управлять делами поместья из отцовской конторы ему просто удобнее. Он обещал вернуть документы, но всякий раз, когда Феба об этом напоминала, у него находилась очередная причина для задержки. «Эдвард», — с упреком начала Феба, — «я впервые попросила тебя вернуть эти грозбухи три месяца назад. И я знала, что ты занята переустройством дома». Несмотря на подступающее раздражение, Фебе удалось ответить спокойно. «Я вполне способна заниматься этими делами одновременно. Не хотелось бы увидеть бухгалтерские книги как можно скорее. К счастью для нас, ты бываешь здесь не реже двух раз в неделю. Не вижу, почему бы в следующий раз тебе просто не захватить их с собой». «Это не так-то просто», — возразил Эдвард. «Их столько, что просто в мешок не положишь». Феба нахмурилась. «Но ведь отсюда ты их как-то увез? Теперь ей не удалось скрыть раздражение. Почему бы не вернуть их тем же способом? «Феба, дорогая!» — воскликнул Эдвард, мгновенно сменив тон. «Я не знал, что для тебя это так важно. А что ты, собственно говоря, собираешься с ними делать? Хочу на них взглянуть, понять состояние наших дел, особенно по части арендаторов, просто чтобы быть в курсе». В поместье все идет своим чередом, Веско ответил Эдвард. «Арендная плата поступает точно в срок. Тебе не о чем беспокоиться». Помолчав, он криво усмехнулся и добавил. Рейвенлы, похоже, задурили тебе голову модернизацией, но в интересах землевладельца придерживаться умеренного подхода. Мы ведь не хотим, чтобы ты потратила весь свой капитал на какие-то авантюры. Мой отец рекомендует идти по пути прогресса не торопясь, И я поступаю так же». «Никто мне не дурил голову», — возразила Феба. Это выражение, предполагающее ветренность или легковерие, пришлось ей не по вкусу. «Я хочу понять заботы и проблемы своих арендаторов и обсудить разумные пути их решения». По губам Эдварда скользнула улыбка. «Любой арендатор, стоит его спросить, выкатит тебе длинный список проблем и забот. Эти люди на все пойдут» лишь бы выжить из тебя все до последнего шиллинга. Особенно если предложишь купить машины, которые будут за них выполнять работу. Нет ничего дурного в том, что крестьяне хотят облегчить свой тяжкий труд. Быть может, при меньших усилиях им удастся получать больший урожай, к тому же у них появится свободное время. Да зачем им свободное время? Что они будут с ним делать? Читать Платона? Учиться играть на скрипке? «Феба, это же мужики!» «Как они будут проводить свой досуг, меня не касается. Вопрос в том, имеют ли они право на досуг». «И ты, как видно, считаешь, что имеют», — Эдвард улыбнулся ей, как несмышленому ребенку. «Это свидетельствует о добром сердце и женской сострадательности, и я счастлив видеть в тебе эти добродетели. А что касается бухгалтерских книг, И если это тебя успокоит, верну их как можно скорее. Хотя без меня ты все равно ничего в них не поймешь. Система бухгалтерского учета в поместье имеет свои особенности. Тогда потрать несколько часов и объясни мне, что к чему. Едва эти слова сорвались с ее уст: Феба вспомнила время, проведенное с Уэстом, как они, голова к голове, склонялись над книгами и картами, пили вино, как она смеялась над его шутками и те горячечные минуты, когда вместе с ним она оказалась на полу, почти теряя рассудок от возбуждения и наслаждения. Боже, хотела бы она об этом забыть. Почему же Рейвонл никак не уходит из ее мыслей? За последние три месяца Эдвард сделал несколько осторожных попыток Превратить дружбу с ней в легкое ненавязчивое ухаживание. Нет, нет, никаких признаний в дикой страсти, никаких пылающих взглядов или рискованных комплиментов. Для этого он слишком деликатен, джентльмен до мозга костей. Ответ Эдварда заставил ее вернуться к реальности. Хорошо, выделим для этого день, пообещал он. Однако у меня не будет на это времени до возвращения из поездки. Это и есть то дело, которое я хотел обсудить». «А что за поездка?» спросила Феба, жестом приглашая его присесть рядом на кушетку. «Это касается матушки Генри», объяснил Эдвард. «Вчера утром она нанесла визит моим родителям». «Я об этом не знала», Феба в недоумении покачала головой. «Как так выходит? Мы живем в одном доме, и она даже не сочла нужным об этом упомянуть». Эдвард вздохнул. «Должно быть, все из-за тех трений между вами по поводу перемен в доме». Феба со стоном откинулась на спинку кушетки и возвела глаза к потолку. «Я уже говорила ей, что нельзя превращать весь дом в мемориальное святилище Генри. Здесь было мрачно, как в покойницкой. Я согласилась оставить нетронутыми большую часть комнат наверху, даже сама переехала из хозяйской спальни в другую, на первом этаже, но ей и этого мало. «Со временем она привыкнет», — заметил Эдвард. «А пока что, возможно, ты счастлива будешь узнать, что она присмотрела себе курорт, где хотела бы провести нынешнюю зиму». она уезжает на зиму?» — переспросила Феба. «Это после того, как два года ныла и нудила, требуя, чтобы я вернулась, и она могла каждый день видеться с внуками?» «Смотришь в зубы дареному коню?» Еще чего!» — быстро возразила Феба, вызвав его смех. «И когда уезжает наш даренный конь?» «Через два дня». «Так скоро, боже милостивый!» В Бордзигере на итальянской ривьере открылся новый курорт. Там можно снять виллу со всей обстановкой по разумной цене. Однако есть загвоздка. Управляющий зарезервировал для нас две виллы на выбор, но их нельзя держать долго. Они пользуются большим спросом. Джорджиана попросила меня сопровождать ее до места, снять одну из вилл и проследить, чтобы она хорошо там устроилась. Не знаю, сколько времени это займет, Может, недели две. Если Бордигера нам не подойдет, отвезу Джорджиану оттуда прямо в Канны или в Ниццу и сниму что-нибудь там. Рановато переезжать на зиму, ведь даже осень не началась. «Тебе не кажется?» «Дареному коню», — напомнил Эдвард. «Ты прав». Феба вздохнула и улыбнулась ему. «Как любезно с твоей стороны согласиться ради нее на такие хлопоты». «Что ты?» «Никаких хлопот!» Генри просил меня взять на себя заботу о его матери. «И о тебе, что я и делаю». Эдвард наклонился и быстро, легко поцеловал ее в губы, и она почувствовала приятный запах корицы. Что тебе привезти из Италии? Коралловые гребни волосы, пару кожаных перчаток. Главное, сам, возвращайся в целости и сохранности. Постараюсь. Он наклонился, чтобы снова ее поцеловать, но Феба отстранилась на пару дюймов. И, пожалуйста, все-таки постарайся привезти мне грозбухи до своего отъезда. Он прямится! Весело прошептал Эдвард и сорвал с ее губ еще один поцелуй. Кстати, в этом разговоре Джорджиана сделала одно важное замечание. После того, как она покинет поместье Клэр, мои частые визиты сюда могут стать поводом для сплетен. Это меня не беспокоит. «А меня беспокоит», — широкой улыбкой сказал Эдвард. «Подумай о моей репутации, не о своей». Он нежно сжал ее руку. «Когда вернусь, мне хотелось бы начать ухаживать за тобой открыто». «Подумаешь об этом, пока меня не будет?» Эта мысль Фебе совсем не понравилась. Стоит им открыто заявить, что они пара, затикают часы, отсчитывающие время до помолвки. «Эдвард», — начала она осторожно, — «ты должен знать, что я вовсе не спешу замуж. Теперь, когда туман скорби рассеялся, я намерена взять на себя ответственность за поместье и помочь своим сыновьям выучиться всему, что понадобится им в будущем. Всему, что нужно знать, научу их я. Что же до да поместья? Ты и так его хозяйка. Совсем ни к чему становиться еще и хозяином». Он улыбнулся. «Но ухаживание подождёт, пока ты не будешь к этому готова. До сих пор я был достаточно терпелив, не так ли? Я ни о чем тебя не просила, ничего не обещала». Нахмурившись, ответила Феба. «Разумеется, нет. Я сам принял такое решение. Однако мне не нравится думать, что ты останешься без мужской защиты, а мальчики — без отцовского попечительства. Со мной твоя жизнь станет легче во многих отношениях. После того, как мы поженимся, обсуждать все дела с Джерджианой буду я. Стану буфером между вами». Она не раз говорила, что будет спокойно, если в доме снова появится мужчина, особенно член семьи, которому она доверяет. Эдвард поднес руку Фебы к губам и легонько коснулся костяшек пальцев. «Со мной ты будешь не одна и в безопасности. Быть может, у нас появятся еще дети, сестренка для Джастина и Стивена или еще один маленький мальчик». Феба благодарно сжала пальцы Эдварда, а затем осторожно убрала руку и сказала, тщательно подбирая слова. «Дорогой мой друг, ты заслуживаешь своей собственной жизни, а не остатков жизни Генри. Тебя и детей я едва ли могу назвать остатками». Эдвард приблизил лицо к ее лицу. «Я всегда высоко ценил тебя, но сейчас благоговение переходит в нечто большее, Не сравнивай мысленно приказала себе Феба поднимаясь наверх не надо И все же не сравнивать не могла эдвард только что одарил ее парой поцелуев по правде сказать приятных его нежные теплые губы бережно коснулись ее губ сладкое дыхание смешалось с ее дыханием. но это даже близко не напоминало тот головокружительный восторг, что охватывал ее когда к ее губам преподал Уэст Рейвенл или порывистость его объятий. Как бы ни был привлекателен Эдвард, с ним она не дрожала от желания и не теряла рассудок. Сравнивать их просто невозможно. Эдвард — безупречный джентльмен, от природы сдержанный и прекрасно воспитанный. А Уэст Рейвенл рос совершенно свободным, и в результате высказывается и действует куда своевольнее, чем любой другой в его положении. Это мужчина с горячей кровью, непредсказуемый и неудержимый, полугерой, полунегодяй. Сделать выбор в его пользу было бы ошибкой, которую она не может себе позволить. Раздосадованная, Феба подошла к малой гостиной, где проводила большую часть дня свекровь. Дверь была приоткрыта. Постучав и не получив ответа, Феба вошла. Стены здесь были оклеены лиловыми обоями. Обивка мебели выдержана в коричневом и винно-красном цветах. Тяжелые парчевые гордины преграждали путь дневному свету, превращая джерджану сидевшую у окна, в неясный силуэт. Старая графиня пила чай за миниатюрным столиком, неподвижная, точно мраморная статуя в мавзолее. Она и казалась бы статуей, если бы не поднимавшейся от фарфоровой чашки пар. После смерти Генри Джорджиана как будто съежилась, стала совсем крошечной. Горе изрезало ее лицо и сделала похожим на пергамент, покрытый письменами. В черном шелковом платье со старомодными пышными юбками она напоминала зяблика в гнезде. Джорджиана заговорила Феба мягко, почти с сожалением. «Неужели вы покидаете дом из-за того, что я решила многое здесь поменять? Я ведь сдержала обещание. верхние этажи остались в прежнем виде». Мне не следовало соглашаться ни на какие перемены. Этот дом уже ничем не похож на тот, где вырос Генри. «Не очень жаль. Но я ведь говорила вам, Джастину и Стивену не пойдут на пользу темные комнаты». Им нужен свежий воздух, свет, положительные эмоции. «Как и вам», — добавила она мысленно, с тревогой вглядываясь в мертвенно-бледное лицо пожилой женщины. «Их место в детской. Первый этаж для взрослых, а не для того, чтобы по нему носились дети. Я не могу запереть мальчиков в четырех стенах. Это их дом». В прежние времена... За детьми был надлежащий уход, и их почти не видели и никогда не слышали, а теперь, похоже, считается, что им все позволено. Джорджиана полагала, что детей следует воспитывать в строгости и держать в ежовых рукавицах. К большому ее огорчению она так и не смогла не укротить своевольную натуру своего сына, не уследить за полетом его мысли. Унаследовав поместье, Генри первым делом приказал превратить строгий внутренний двор в фантастический сад с кустами, подстриженными в форме животных. Джорджиана жаловалась, что это дурачество обходится слишком дорого. «У нас был такой приличный, такой изящный сад, а ты превратил его во что-то невообразимое», — жаловалась она и годы спустя. «Абсолютно невообразимое». — неизменно отвечал Генри, явно очень довольный. Феба понимала, что Джастин пробуждает в старой графине давние воспоминания. Мальчик был сильнее и крепче своего отца. Ни хрупкости, ни робости, но лукавый блеск в глазах и обаятельная улыбка сразу напоминали о Генри. «От твоих мальчиков слишком много шума», — в очередной раз пожаловалась Джорджиана. Носятся по всему дому, кричат. У меня голова раскалывается от их воплей. Понимая, что причиняет свекрови боль, Феба мягко ответила. «Возможно, пожить в мягком приморском климате — разумная мысль. Солнце, соленый морской воздух. Мне кажется, это вас взбодрит. Эдвард сказал, вы скоро уезжаете. Могу я что-то для вас сделать?» «Можешь». «Если начнешь наконец, думать о благополучии своих детей, лучшего отца, чем Эдвард, для них не найти. Если выйдешь за него замуж, это будет наилучшим решением для всех». Феба выпрямилась и твердо сказала. «Не уверена, что тоже могу сказать о себе». Пожилая дама отмахнулась тонкой, как ветка рукой, словно отгоняя муху. «Что за ребячество, Феба?» Ты уже в том возрасте, когда есть о чем подумать и помимо собственных чувств. Быть может, даже хорошо, что на мгновение Феба потеряла дар речи. За эти несколько секунд она успела себе напомнить, что из пятерых детей Джорджианы выжил только Генри, да и того больше нет. Вам нет нужды напоминать мне о моих обязанностях тихо, но жестко заявила Феба. Я всегда в первую очередь думаю о них. Так было, есть и будет. Что же до ребячества? Боюсь, это не по мне. Ее губы изогнулись в усмешке. Дети верят в лучшее. Их тянет к приключениям. Они не видят в окружающем мире ограничений, только возможности. В каком-то смысле Генри оставался вот таким ребенком, влюбленным в жизнь до самого конца. Это я в нем больше всего и любила. А если любила? то должна уважать его желание. Он хотел, чтобы ответственность за семью и поместье перешла к Эдварду. Генри хотел быть уверен, что наше будущее в надежных руках. Что ж, так и есть. Да, в руках Эдварда. Нет, в моих. Я научусь всему, что требуется для управления поместьем. Если понадобится, найму людей себе в помощь. Со мной это место будет процветать. Мне не нужен муж, чтобы вместо меня выполнить эту задачу. Если я снова выйду замуж, то тогда, когда сама захочу, из-за того, кого сама выберу. И не могу обещать, что это будет Эдвард. За прошедшие два года я изменилась, но он пока этого не видит. Я для него все та же. Значит, он не замечает, что мир меняется или просто игнорирует те перемены, что ему не по душе. «Как же можно доверить ему наше будущее?» Джорджиана бросила на нее гневный взгляд. «Вовсе не Эдвард здесь игнорирует реальность. Как ты могла вообразить, что способна управлять поместьем? Почему бы и нет? Какой из женщины руководитель? Мы не глупее мужчин, но наш разум нацелен на другое. Нам хватит ума, чтобы шить на швейной машинке», Но изобрел ее мужчина. А проси хоть тысячу человек, у кого больше способностей к управлению поместьем, у Эдварда или у тебя? Как ты думаешь, что они ответят? Я не собираюсь никого ни о чем спрашивать, ровным голосом ответила Феба. Здесь имеет значение только одно мнение, мое. Остановившись в дверях, она не удержалась и добавила: вот это и называется руководить и ушла, оставив старую графиню кипеть от негодования в одиночестве.